А сейчас поколякаем о делах наших скорбных. Эту планету уже третью сотню лет сотрясают революции тихие и громкие. Социальные революции изрядно перекашивают мозги общества. Происходит резкое и массовое оглупление. Это связано в том числе и с заменой элит, что всегда бывает после революционных встрясок. На политический верх выбрасывает всякую шваль, которая принимается активно рулить обществом. Коммунистическая шваль начинает рулить экономикой, ликвидируя богатых и зажиточных. Феминистическая шваль начинает стирать грань между мужчиной и женщиной, точнее говоря, ущемлять мужчин и подгонять их поведение под женское. Националистическая шваль начинает активно избавляться от врагов нации. И что ли бы опытно все революционеры почему-то активно экспериментируют с языком. Французские революционеры времён Великой французской революции заменили названия месяцев в календаре. Русские большевики тоже ввели в обиход кучу новых слов. А в лингвистических экспериментах фемина революционерок я подробно писал в книге Конец феминизма. А здесь остановлюсь на словесных экзерсисах националистов. Едва только нация получает независимость, как сразу начинается лингвистическая модернизация, местами переходящая в прямую агрессию. Именно агрессию, то есть наглые действия, направленные вовне, в другие языки, словно бы в отместку за былые притеснения. Бирма переименовывает себя в Мьянму и требует от всего мира теперь называть ее именно так. Белоруссия переименовывает себя в Беларусь, а белорусские националисты требуют от сопредельных государств и граждан называть себя только так. Алма-Ата желает, чтобы ее писали и называли Алматы. Кыргыззия хочет, чтобы россияне называли её непроизносимым словом Кыргызстан. Но дальше всех пошли хлебнувшие одуряющего воздуха свободы наши жёлто-голубые братья. Они решили устроить ревизию не только в сопредельном русском, но и в далёком английском языке, слегка подправив его на политкорректно незалежные манер. Причём, если русский язык ещё как-то сопротивляется, то украинизация английского языка, уже изрядно повреждённого феминизмом и политкорректностью, началась вполне успешно. Государственный департамент США пошёл навстречу молодой независимой украинской демократии и слегка подправил английский язык. Теперь американские чиновники в официальных бумагах должны писать Киев по-другому, чтобы было больше похоже на незалежну мову. Украинцы произносят Киев как Кйив. Лингвистическая революция в рамках одной отдельно взятой страны, впрочем, прошла не без эксцессов. Несмотря на то, что государственный департамент США настаивал на этой мини-реформе английского языка, не все соотечественники подчинились требованиям политиккорректности. Агентство Associated Press вольнодумно заявило, что продолжит писать название украинской столицы по-старому. Но победа над Америкой ещё полбеды. Главная задача украинских дураков от национализма научить клятых москвилей правильно говорить по-русски. Мы тут у себя в Москве наивно думаем, что норма русского языка говорить: "Я поехал на Украину". Но это уже не политкорректно, ибо оскорбляет великое и независимое сопредельное государство. В самом деле, пытаются рассуждать они, почему Украина в русском языке является таким подозрительно досадным исключением. Ведь могут же эти русские нормально говорить в Германию, в Беларусь, в Таджикистан, в Грузию, в Америку, и вдруг на Украину Почему не догадываетесь? Унизить хотят, желают показать этим вот словечком над, что Украина не является самостоятельным государством, а всё ещё полагают её по старинке частью России. Империалисты проклятые. Хм. Неужели действительно языковой заговор? Но почему тогда русские говорят в Тамбов Неужели хотят подчеркнуть независимость Тамбова от России? И почему русские говорят «на Кубу»? Неужели хотят подчеркнуть, что Куба — часть России? С другой стороны, Куба — остров. Может быть, поэтому и едут русские на Кубу. Так же, как на Сахалин, на Канары, на Галапагос и на Мадагаскар. Что ж, поищем в этом направлении. Новая Зеландия — тоже не материк. Но русский язык посылает нас в Новую Зеландию и в Японию. Или это происходит из-за того, что в Новой Зеландии и в Японии не один остров, а несколько, и потому язык посылает нас в обобщённую страну. А Куба это всего один остров, и потому на Кубу, то есть не в страну, а на остров. Логично. Но тогда почему в Гренландию